Герои Жоржа Семенона. Большинство чиновников Виши были просто конформистами, которые охотно подчинялись любой власти. Но благодаря правительству Петена здесь господствовали мерзкие настроения антикоммунизм, антисемитизм, ненависть к республике и атеистам, что трансформировалось в симпатии к фашизму. Французам никогда не хотелось этого признавать, но нацистов во Франции тоже было достаточно. Молодой писатель Жорж Семенон, которому еще предстояло прославиться своими детективами, работал тогда в газете города Льежа. Он опубликовал серию из 18 статей под общим названием «Еврейская угроза», основанную на печально знаменитой фальшивке «Протоколы сионских мудрецов». После войны Семинон себе такого уже не позволял, но евреи-преступники, или вызывающие неприязнь евреи, неизменно возникали на страницах его романов о комиссаре Мегре. Очень трудно отделить тех, кто исповедовал фашистские взгляды, от тех, кто только лишь прислуживал оккупационным властям. Все они ненавидели иностранцев и хотели, чтобы маршал Петен, воспользовавшись удобным случаем, избавил, наконец, страну от чужаков. После Первой мировой войны в относительно благополучную Францию хлынуло огромное количество иммигрантов, в основном из Центральной и Восточной Европы. В 1930 году во Франции было 3,5 миллиона иностранных рабочих. В первые же месяцы после прихода нацистов к власти из Германии во Францию бежало 26 тысяч человек. Со времен Великой Французской революции немцам было известно, что они могут найти убежище у соседей. Во Францию уезжали поколения немецких инакомыслящих, от автора коммунистического манифеста Карла Маркса до поэта Генриха Гейна. Левые партии, церкви и благотворительные организации охотно помогали беженцам. Накануне войны симпатии к беженцам и готовность помогать быстро испарились. Иностранцы, бежавшие от нацистов, были интернированы. 22 июня 1940 года Франция капитулировала, подписывая «Унизительный мир», Французы обязались выдать германскому правительству всех немцев, чьи имена будут названы немецким правительством. Гестапо могло наконец сквитаться с теми, кто ускользнул из Германии. Маршал Петен с готовностью выдавал всех, кого желали получить немцы. Лишь немногим удалось спастись, уйти в подполье, присоединиться к движению сопротивления. Счастливчики получали американскую или мексиканскую въездную визу, добывали деньги на пароход и уезжали через Испанию и Португалию. Отчаявшиеся спастись кончали жизнь самоубийством. Не желая попасть в руки гестапо, ушли из жизни известные немецкие писатели Вальтер Бениамин, Эрнст Вайс и другие. В конце августа 1940 года немецкая комиссия, посетила в еще неоккупированной части Франции 31 лагерь, 16 тюрем и 10 больниц. У комиссии был список разыскиваемых гестапо. Так гестапо сумел арестовать Теодора Вольфа, бывшего редактора либеральной газеты «Берлинер Тагенблат», бывшего министра Рудольфа Хильфердинга, бывшего председателя социал-демократической фракции в Рейхстаге Рудольфа Брайтштайта. Вслед за антифашистами настала очередь евреев, не только бежавших из Германии, но и граждан Франции. Правительство Петена и не пыталось их защитить. Антиеврейские законы были приняты во Франции в октябре 1940 года, то есть еще до того, как это потребовали немцы. Евреям запретили находиться на государственной службе. Маршал Петен, который лично правил текст закона, запретил евреям преподавать в школах и работать в суде. При правительстве был создан пост Верховного комиссара по делам евреев. Им стал, ненавидевший евреев до конца своей жизни, Луи Даркье де Палапуа. После войны он сбежал в Испанию. Приговоренный заочно к смерти, он благополучно жил в Мадриде. В 1978 году дал большое интервью парижскому журналу «Экспресс». «Нам необходимо было избавиться от евреев», — убеждал он журналистов, — «от всех этих чуждых элементов, полукровок, космополитов, которые были причиной наших несчастий. Они хотели войны, и они втянули нас в войну». Не ощущает ли он свою вину за то, что высланных из Франции евреев уничтожали? «Евреев вовсе не уничтожали в газовых камерах», — утверждал бывший комиссар. «Евреи все это сами придумали. В концлагерях...» Немцы-аккуратисты уничтожали в вшей и меняли узникам одежду. Когда в 45-м американские евреи увидели эту одежду, они стали причитать «наших братьев убили». Почему он так антисемистски настроен? Я прохожу из местечка возле Тулузы, где никогда не любили евреев. Это началось еще в средние века. В апреле 1942 года В Париж прилетел начальник главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих, делиться опытом наведения порядка в оккупированной Чехии. Он привез с собой группенфюрера СС Карла Оберга, назначенного руководителем СС и полиции безопасности в Бельгии и Франции. Гейдриху представили коллегу и единомышленника, префекта французской полиции Рене Буске. Группенфюрер Оберг и Рене Буске договорились о совместных действиях. Буске лично руководил облавами на участников сопротивления и на евреев, которых передавали немцам. В мае 1942 друзья семьи предложили устроить Франсуа Миттерана на высокую должность в перспективный комиссариат по еврейским делам. Он предпочел остаться в своем ведомстве. Это спасло его от невероятного позора после войны. В июле 1942 Парижская полиция без участия немцев самостоятельно провела операцию «Весенний ветер», сигнала парижских евреев на велодром и отправила в Германию. Группенфюрер СС Карла Оберга после войны судили и приговорили к смертной казни, правда потом наказание смягчили. Бывший начальник полиции Рене Бруске стал руководителем крупного банка, членом правления различных фирм и председателем правления одной кинокомпании. Буске был давним сторонником Миттерана, помогал ему деньгами во время избирательных кампаний, финансировал его поездки. Рене Буске долго не трогали, не потому ли, что ему покровительствовал Миттеран. Став президентом, Миттеран мешал правосудию заняться Буске. Министр юстиции Пьер Аполланш, не согласившийся с президентом, потерял свой пост. Миттеран утверждал, что новые процессы над коллаборационистами могут помешать национальному единству. Только когда все газеты стали писать о том, что Буске виновен в смерти 194 детей, переданных нацистам, президент прекратил с ним встречаться. Почему не порвал с ним сразу? Он не бросал друзей, сторонников и поклонников. Ненавидел, когда его заставляли что-то делать. Хотел всегда сохранить за собой свободу выбора а может быть рассчитывал на голоса тех, кто не видел в Виши, ничего дурного. Были французы, которые думали и поступали иначе. Во время войны с Германией молодой полковник Шарль де Голь был командирован в Лондон для координации боевых действий с британской армией. 18 июня 1940 года он выступил по BBC и заявил, что французы не должны признавать перемирие, заключенное правительством. Он призвал продолжить сопротивление немецким войскам. Его речь услышали всего несколько тысяч французов, понятия не имевших, кто такой Шарль де Голь. Наниматься в пронемецкую полицию или присоединиться к антифашистскому сопротивлению – это был вопрос личного выбора. После того, как Гитлер и Сталин договорились и поделили Польшу, французская компартия получила из Москвы указание не выступать против нацистов, Секретариат исполкома Коминтерна констатировал. Англия и Франция стали агрессорами. Они развязали войну против Германии и стараются расширить военный фронт с тем, чтобы превратить начатую ими войну в антисоветскую войну. Даже когда Германия напала на Францию, Компартия осталась пассивной. Коммунистам было велено сотрудничать с немецкими оккупационными властями. Когда немецкие войска входили в Париж, Некоторые сотрудники советского полпредства приветственно махали им руками. Советские дипломаты сразу же вступили в дружественные отношения с немецким оккупационным командованием. Французские коммунисты обратились к немцам с просьбой разрешить выпуск газеты «Юманите». Но от невероятного позора французских коммунистов спасли сами немцы, которые, войдя в Париж, отказались иметь с ними дело. Партийная линия изменилась только после нападения Германии на Советский Союз. Теперь уже из Москвы поступила команда всеми средствами бороться с оккупантами. Но в компартии совершенно не были к этому готовы.